Может, вы поможете мне ее восстановить? Если вы обвиняете меня в какого-то рода халатности, начал было с громким голосом. Нет, в халатности я вас не обвиняю. Но это уже что-то, потому что халатность подразумевает ошибки, допущенные непреднамеренно. Элис Соверн со свистом втянула воздух сквозь зубы.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 Можете пообщаться с моим адвокатом. Но тут же сделал провокационный шаг к Деккеру с раскрасневшимся и злым лицом. Келли быстро вклинился между двумя мужчинами. Эй, придержите Калушиде. Это уже выходит за всяческие рамки. Он повернулся к Сверну. Хотя у Олты вправду есть кое-какие странности. В общем, напрямую я тебя не обвиняю,